8. На улице мрак непроглядный. Турецкий зашел в телефонную будку, набрал номер. Марина? Слушаю. Я к вам сейчас приеду, а? Я жду. Вы даже не спросили, кто приедет? Я вас узнала сразу. Турецкий Александр Борисович, так? И вы не удивились? Нет, ничуть. Сказать по правде я ведь знала. Знали? Что? Что вы приедете ко мне сегодня. Вы можете предсказывать? Нет, не могу, но у меня есть предсказатели. Моя сестра. Она опять являлась? Нет, она сказала это еще утром. Я вам рассказала далеко не все, что я узнала от нее. Вы извините, скрыла кое-что. Что? Да ничего особенного, пустяки, детали. «Зачем вы это сделали?» «Но ведь любая женщина не станет вам рассказывать всего. Какое вы право?» «Нет, Марина, все же». «Я расскажу, когда приедете». «Мне кажется, что вы меня заманиваете». «Еще скажите, что это я вам позвонила только что, что я вас в ресторан сводила, и я к вам напросилась сегодня ночевать. Скажите же, я жду». Голос Марины звучал язвительно. «Я еду». «До встречи!» Выйдя из будки, Турецкий присвистнул. На свист его отреагировали сразу двое. Рогдай, обнюхивавший фонарный столб поодаль, и таксист, спешивший мимо в парк. «Я только в парк!» Турецкий молча сунул ему в нос удостоверение. «В Чертаново поедешь!» «Во, хитрый ты какой!» – удивился таксист, отпирая дверь. «А я-то думал, ты богатый пьяный Буратино. С лесой Алисой!» Таксист причмокнул на Рогдая, устроившегося на заднем сиденье. «Не плачь, останешься доволен, не обижу». «Ага, так значит, буратино ты и есть. И даже пьяный чуть». «Я чувствую», — кивнул таксист, принюхиваясь. «Не столько пьяный, сколь богатый». Он дал по газам так, что тачку, ворулившую на трассу, слегка занесло. «Ох, жизнь собачья!» — подмигнул таксист Рогдаю через зеркальце заднего вида. «Ну вот еще!» – вздохнул Турецкий. «Прекрасная жизнь! И удивительная! Так-то!» Откинувшись на заднем сиденье, Турецкий задремал. В полудреме его продолжали мучить события последних дней. Он, как и многие службисты, работающие на износ, продолжал выполнять обязанности следователя даже во сне. «Мною выполнено ваше задание!» В связи с этим сообщаю, что пресс-релиз по аномальным явлениям, зарегистрированным на территории СССР за первые 9 месяцев текущего года, январь-сентябрь включительно, готовится мною в настоящий момент. Объем имеющегося в моем распоряжении материала настолько велико разнообразен, что подготовка вышеуказанного обзора в короткий срок не представляется возможной даже при условии подключения к работе дополнительных сотрудников». Что же касается общих соображений по поводу аномальных явлений, связанных с призраками, духами, привидениями, далее обозначаемыми для краткости аббревиатурой ПДП, могу вам на данный момент сообщить лишь следующее. Первое. ПДП является неотъемлемой частью фольклора всех народов и всех времен. Второе. Причины, обстоятельства и мотивировки появления ПДП весьма разнятся в различных формациях и временах в зависимости от места, эпохи, национальных особенностей страны, народа. Далее заметим сам факт существования ПДП, устойчив во всех случаях. Более того, в ряде религиозно-мистических учений само существование ПДП является центральным моментом. Так, например, одним из главных догматов христианской веры считается постулат о воскресении Христа после смерти и ожидании его вторичного прихода. Иными словами, европейская культура, например, ставит в центр распространеннейшего вероучения возможность воскресения умершего, а конкретно Христа, и его, подчеркнем, неизбежное появление впоследствии. Третье. Распространенность веры в существование ПДП и ее толерантность относительно времени, места и национальных особенностей социума объясняется в первую очередь, видимо, психологической подкладкой. Человек смертен, как и все живое на Земле. Фактически всю свою жизнь любая человеческая осыпь осознает себя осужденной на смерть, причем, как правило, ни за что ни про что с ее точки зрения. Отсюда следует чрезвычайно устойчивая вера в загробную жизнь, рай-ад, реинкарнационные теории, различные версии о существовании целой цепи жизни на Земле и, наконец, в частности, явления, связанные с ПДП. Четвертое. Распространенность ПДП связана, видимо, и с защитными механизмами человеческого социума. Так как человек почти лишён так называемого биологического сострадания по отношению к представителям своего же вида, ворон ворону глаз не выклевет а человек человеку волк, социум, компенсируя этот природный недостаток, устойчиво поддерживает мнение о ПДП, как о механизме, с помощью которого всё тайное может стать явным, И даже если убийце некому отомстить, то сможет сам убитый, причем впрямую, непосредственно. Пятое. Устойчивость и популярность ПДП объясняется также и тем, что ПДП является по сути мировоззренческим феноменом, выведенным априорно за рамки естественно-научного, эмпирического подхода. Действительно, научные факты доказуемы. При желании каждый может убедиться воочию в справедливости научного факта и значит, они, безусловно, проверяемы на практике. Явления же, связанные с ПДП, не могут быть такими в принципе. Так, например, глупо себе даже представить, что Гамлет мог вызвать призрак Отца в качестве свидетеля на суд над Клавдием. Заведомо ясно, что дух Полония едва ли бы явился куда бы то ни было ни по собственной воле. 6. Существующий в настоящее время естественно-научный подход к аномальным явлениям, связанным с ПДП, не отвергает эти явления с порога. Такое терпимое отношение современной науки к сугубо мистическим темам базируется на трех, по крайней мере, соображениях. Первое соображение состоит в том, что бурное развитие науки в XX веке дало отчетливо понять человечеству в целом, как мало оно знает и сколь бессильно оно перед природой, космическим мирозданием. Неожиданные повороты на пути познания вселенной, открытие ядерной энергии, сверхпроводимости, сверхтекучести и так далее, заставили науку стать куда осторожней, конкретней в оценках и суждениях о возможном и невозможном. Второе. Ряд странных, совершенно необъяснимых научным образом явлений, явно обладающих мистическим окрасом, были совершенно достоверно обнаружены в течение последних десятилетий. И более того, документально зарегистрированы аппаратурой, фото, кино и видеосъемка, показания приборов наблюдения с помощью, например, телескопов, различные радиофизические измерения и так далее. Эти явления мало известны широкой публике, так как они, как правило, засекречены правительствами стран, обнаружившими их. А если преданы огласке, когда засекретить явление не представлялось возможным, то в совокупности с дезавуирующей дезинформацией. К наиболее известным явлениям этого сорта относятся встречи американских астронавтов со странными объектами при посещении Луны и так называемые видения советских космонавтов в околоземном пространстве. Все это зарегистрировано на фото, кино и видеопленку сотни снимков, километры записей. И, наконец, третье. В рамках самой науки в 20 веке стали возникать явления, выводящие за рамки стандартных, естественно-научных представлений. Все это в совокупности приводит к вполне лояльному, хотя и весьма осторожному отношению науки к явлениям различных вариантов ПДП. С глубоким уважением Сергей Седых, стажёр-следователя. 10 октября 1992 года. по Постскриптум. «Если вы сами, уважаемый Александр Борисович, захотите стать привидением, то ничего нет проще. Вам следует лишь сесть в машину и поехать». «Чертаново!» – повернулся к спящему турецкому таксист. «Куда дальше-то?» Турецкий вздрогнул, просыпаясь. «Приснится же такая чушь. И не расскажешь, что тебе приснилась обзорная справка от стажера про привидение. Действительно, еще чуть-чуть и крыша поедет окончательно». «Куда?» – спрашиваю. «На Красный Маяк давай. Дом 25, квартира 8». «Но в квартиру я, наверное, не поеду». «Цветов не знаешь, где купить здесь». «Цветов?» «Цветов у Пражской купишь, может быть».